И в какие бы отвлеченные сферы не забиралась благодаря им упорная мысль поэта, его проникновение в них, его связь с ними лишены позы или искусственности. Стихи, питаемые глубокими корневыми связями, всегда органичны, всегда убеждают. Говорить о стихах вообще трудно, о прекрасных стихах трудно вдвойне. Их воспринимаешь чувством как музыку, а разве легко рассказать о них? Но если все же заставить себя, отрешившись от обволакивающей магии поэзии, приглядеться к приемам письма, которыми пользуется Тарковский, станет очевидным его искусство возвращать словам их истинную цену и весомость, умение столь избирательно и бережно вкраплять в свой словарь новое слово или новое понятие, что они озаряют новым светом и все стихотворение. Вот, например. Когда купальщица с тяжелой косой Выходит из воды одна в полдневном зное И прячется в тени, тогда ручей лесной В зеленых зеркальцах поет совсем иное. Над хрупкой чешуей светло студенных вод Сто руки бог ручьев свои рога склоняет, И только стрекоза, как первый самолет, О новых временах напоминает что внезапное вторжение самолета и новых времен в стихи, живущие как бы совсем вне времени, преображает весь образный строй стихотворений и привлекает наше внимание гораздо сильнее, нежели несчетные и от частого употребления приметы времени в иных стихах, злоупотребляющих ими. Точно так же выигрывает Тарковский, не разменивая большие темы на множество вариантов, неизбежно притупляющих их остроту и вразительность. Поэты предвоенных лет неизменно думали и с самыми лучшими намерениями постоянно писали об ощутимой близости войны, зачастую повторяя при этом друг друга и самих себя. Рефрен, если завтра война, уже переставал волновать, превращаясь в некий обязательный аксессуар. А одно единственное стихотворение Тарковского ⁇ Близость войны ⁇ тревожит и сейчас через тридцать с лишним лет. Если Арсений Тарковский начал первый раздел своей книги, словно бы и не задумываясь, с чего начать, то заключает он его вполне осознанно. «Сверчок» — мудрые и точные стихи о поэзии и о поэте. Если правду сказать, я по крови домашний сверчок, заповедную песню пою над печной золой, И один для меня приготовит крутой кипяток, а другой для меня приготовит шесток золотой. Да, поэт знает, что его заповедную песню далеко не все воспринимают одинаково, но этого ему и не нужно. Он готов и к золотому шестку, и к крутому кипятку, уверенный в себе и в смысле своего существования. «Ты не слышишь меня, голос мой, как часы за стеной», А прислушайся только, и я поведу за собой. Я весь дом подыму. Просыпайтесь, я сторож ночной. Вполне закономерно, что Тарковский много пишет о своем труде. Он говорит о себе и своих стихах скромно, просто, никогда не вознося свое поэтическое предназначение на недосягаемой высоты. Был язык мой правдив, как спектральный анализ, а слова у меня под ногами валялись. И в другом случае. «Скупой, и неприкаянный, Я долго был землей, А вы упали мне на грудь нечаянно Из клювов птиц из глаз травы». Только истинный поэт может так просто И буднично говорить о своем искусстве. С подлинным величием и тонкой иронией Сделала это Анна Ахматова. Подумай, что же работа, Беспечное это житье!» подслушать у музыки что-то и выдать шутя за свое. Но, упоминая о себе, поэти, более чем скромно, Тарковский при этом в полной мере осознает главное. И еще я скажу, собеседник мой прав, в четверть шума я слышал, в полсвета я видел, но зато не унизил ни близких, ни трав, равнодушным очи земли не обидел. «Земля» в стихах Тарковского означает очень много и занимает весьма существенное место. Он неотделим от нее, она дает ему жизнь и жизненные силы. «Мне грешная моя невинная земля моя передает»,